Ехали молча. Кирилл смотрел в боковое окно и все думал о том, что ему померещилось в туалете. Ему не было страшно, но ощущение чего-то гнетущего не оставляло в покое. Он провожал взглядом бесконечное, слабо колышущееся на сухом ветру зеленое поле. Нескошенная трава облетала частичками взвеси. Тошно было на душе. тоскливо. Антон включил кондиционер. Кирилл благодарно кивнул и поинтересовался. — Ты сегодня молчаливее, чем обычно. О чем задумался? — Я уже давно вижу один и тот же сон, — ответил Антон, не отрывая свой взгляд от дороги. — Я вижу, как мы с вами едем по этой дороге, по такой же, как это в Рытвинах и Колдобинах. Я гоню на полной скорости сквозь бесконечные поля, и этому нет конца. Мы не делаем остановок, мы все едем и едем. Хотим остановиться, а нельзя. Нас преследует стена огня, она гонится за нами. Мы едем в клубах дыма, и он проникает в салон. Вы все задыхаетесь и просите сделать остановку, а я вас убеждаю потерпеть. Я вру вам, что скоро наша дорога закончится. И можно будет отдохнуть Но я знаю Наше бегство никогда не закончится Пока мы не сдадимся не сгорим В этой огненной стене И когда стена настигает нас Я просыпаюсь Ого! Ну и сон у тебя! Хмыкнул Слава Я уже неделю почти не сплю Просто боюсь закрыть глаза Признался водитель Это погода! «На термометре, наверное, уже больше 35 градусов. Вот доедем до места и отдохнем». Попытался утешить его Кирилл. Антон хотел было что-то ответить, но его голос утонул в предупредительном реве сирены. Он резко крутанул руль и пропустил уазик. Кирилл больно ударился головой. Сидевшие сзади попадали с сидений. Уазик пролетел мимо и скрылся, оставив после себя пыльный шлейф. Микроавтобус сделал вынужденную остановку. Следовало подождать, пока у ляжется пыль. Кирилл потер голову, ушибся вроде сильно, а боли нет. — Как вы, ребята? — Нормально, — отозвался Илья. — Нога под сиденьем застряла, а так все хорошо. — Че там за идиот был? Подрезал на пустой дороге! — возмутился Слава. — Номера военные, — равнодушно сообщил Антон. — Вот козлы! Мне показалось, он нас протаранить хотел, вот и свернул. Антон намочил тряпку и вышел протереть лобовое стекло. Остальные вышли следом за ним размять ноги. — А как давно тебе этот сон снится? — спросил Илья, наблюдая за ним. — Уже неделю. Мы в пути всего три дня, а тебе снится это поле? Кирилл задумчиво почесал подбородок. Он не верил в пророческие сны, а вот побриться следовало. Неудобно знакомиться с руководством заведения в таком виде. «Забавно. Мне тоже неделю снится один и тот же сон», — сообщил Илья. «Какой?» — набежал любопытный Слава. «Мне снится, что я просматриваю видеозапись, а на ней я сам смотрю в объектив камеры». Я голый, стою в темной комнате. Видно только меня. Потом сзади опускаются нити медной проволоки и впиваются мне в кожу. Их очень много. Они опускаются и опускаются. Потом начинает играть музыкальная шкатулка. Знаете, такая шкатулка. Крутишь в руке коробочку с ручкой. А она играет простенькую мелодию. Дзинь-тринь-дзинь-тринь. -дзинь От ее мелодии я просыпаюсь. «Ну, у вас и сны». — хмыкнул Слава. — Мне вот голые девушки каждую ночь снятся. — Ещё бонтии не снились, у тебя гормон секс в крови играет. — Кирилл покачал головой. — Голые девушки, они обступают меня и трутся об меня своей грудью. Грудь у них что надо, всё как я люблю, с длинными волосами, с крепкой грудью, только глаза и рот у них зашиты проволокой. — Слава осёкся. «Словно только сейчас вспомнил такую подробность. Может, мы все давно умерли? Может, наша дорога никогда не закончится, и мы обречены скитаться тут до тех пор, пока само солнце не угаснет? Может быть, все это только один страшный сон?» Слова Антона подействовали даже на Кирилла. В них слышалась обреченность и пустота. Он помотал головой, Пришел в себя и, призвав к порядку, потребовал двигаться дальше. Они сели в машину. «Да ну тебя Антон! Хватит играть в Кассандру! Давай лучше о бабах поговорим!» Предложил Слава. «Мне вот, например, Катька из креативного отдела нравится. Я уже даже о свидании с ней договорился». «Это Степанова, что ли?» Спросил Илья. «Ну да!» Короткострижная блондинг Ездит на красном Сузуки. Титьки у неё Забудь, оборвал его Кирилл. Сводишь ее в кафе, которое она тебе укажет. Покормишь бесплатно. А потом она с тобой распрощается и из кафе уедет, прихватив с собой подружку. Она там официанткой работает. А вы откуда знаете? Все знают, что Катерина три года с ней встречается. И у них пылкая и креативная любовь. «Не ты первый, не ты последний!» Похлопал его по плечу Илья. «Да ладно, вы чего?» анализ лесбиянка!» Сообщил Кирилл. «Ну, знать, я не знаю. Такие титьки! Лесбиянки же все страшные!» Запыхтел Слава. Смирись! Вокруг полно натуралок. Найдешь еще нормальную!» Усмехнулся Илья. «Натуралок? Блин! Может, я тоже в душе лесбиянка?» Бормотал Слава, пораженной до глубины души. «Эх, Катя, Катя! Придется тебе из-под рук удалять!» Дорога заканчивалась около высокого бетонного забора и, раздвоившись, уходила в разные стороны. Они остановились перед полосатым шлагбаумом. Кирилл увидел приближающихся к машине вооруженных людей в военной пятнистой форме. Только что их тут не было совсем. Они появились, словно из ниоткуда, со стороны водителя. Кирилл достал документы и передал их Антону. Они бегло проверили документы, сообщили куда-то по рации, после чего вернули их. Вежливо козырнули и, открыв шлагбаум, велели ехать вправо до третьих ворот. Кирилл поблагодарил. Машина медленно поехала вдоль стены. Он посмотрел в зеркало заднего вида. Возле шлагбаума снова было пусто. «Любопытно!» – пробормотал Кирилл. «Что любопытно?» – откликнулся с заднего сиденья Слава. «Да стена любопытная. Выше пяти метров». Ха, это чтоб психи не перепрыгнули!» – хихикнул Слава. «Нестандартная стена», — подключился к беседе Илья. «Обычно-то что, бетонные плиты, а тут блоки. военное укрепление Очень похоже». «А-а, видеокамеры везде понатыканы», — показал пальцем Слава. «Я уже три насчитал. Хорошее снабжение сразу видно». Они проехали мимо железных ворот, выкрашенных свежей краской. Через некоторое время миновали вторые. «Следующая!» – предупредил Антон и Кирилл. «Я помню!» Третьи ворота были открыты и ждали. Микроавтобус съемочной группы загнали в шлюз и ворота закрылись. Из дверей выскочила целая группа военных в той же пятнистой форме. Двое были с собаками. Старший, представившись им как номер 112, попросил их выйти. Кирилл вытащил из сумки кипу разрешающих документов, копии паспортов и удостоверения. Пока военные проверяли автомобиль, они ждали, боясь пошевелиться. — Кирилл Арсеньев, только вам разрешено посетить отделение номер 17, — сообщил старший из группы. — Почему? — вскинулся журналист. У вас на руках документ от министерства. У нас разрешение на четырех человек. Кроме того, я бы хотел отдельно обсудить возможность съемки. А у меня на ваш документ есть другой, ответил ему военный. Мессир решил по-своему, он тут главный. Он созвонился с министерством и скорректировал условия посещения. Ваша группа будет ждать вас в гостевом домике, там их накормят. Они смогут зарядить свои сотовые телефоны и отдохнуть. ваш же мессир готов сопроводить лично и предоставить любую информацию в рамках той, которая разрешена. А почему вы под номером? Какое у вас звание или должность? Какая ваша фамилия? Номер 112. И это все, что вам разрешено про меня знать. А сейчас снимите, пожалуйста, всю одежду и оставьте ее в машине. На время посещения вы получите новую. «Мы представители прессы!» – возмутился Кирилл. «У нас есть права!» «Если вы хотите отказаться от посещения, я сообщу мессиру, и мы откроем вам выход!» «Иди один, Кирилл, не связывайся!» – подал голос Илья. «Мы подождем в домике для гостей. Может, ты с руководством договоришься, что -то толку с охраной бодаться?» «Хоть помыться дадут!» Слава уже разделся и теперь мерил мешковатую форму, выданную ему охранником. Кирилл, недовольно бурча, принялся раздеваться. Охрана отобрала все вплоть до наручных часов. Ему даже не позволили взять с собой блокнот. Номер 112 проводил его в замкнутое помещение и заставил пройти через металлическую рамку. «А это зачем?» «Я гол, как соколы, во всем вашем!» Язвительно прокомментировал Кирилл. «Порядок такой. Еще одна проверочка, и вы свободны». «А, свобода определяется границами стен снаружи!» Зашли три человека в костюмах химзащиты. Один держал большой деревянный ящик. Ящик был усыпан циферблатами, и от него тянулся длинный щуп. Кирилл вздохнул и поднял руки. Люди в защитных костюмах проводили щупом возле него, а потом уставились на ящик. Ящик тихо запищал. всё спросил 112, обращаясь к ним. Люди в костюмах молча кивнули, забрали оборудование и вышли. Кирилл проводил их насмешливым взглядом. Номер 112 достал рацию. «Мессир, он готов к встрече с вами». «Молодец, 112. Я уже подхожу. Пожалуйста, проверь, чтобы у наших гостей было все необходимое. Машину осмотреть и заправить». Прохрепела рация. «Все будет сделано». Номер 112 протянул Кириллу блокнот и ручку. «Пожалуйста, ручка расписана, блокнот чистый». Добро пожаловать в отделение номер семнадцать. Продолжение следует.